глава восьмая, в которой обезьянка спасает питошу и узнает голос черепахи. Крокодил по реке поплыл к океану. Следом по берегу реки побежали к океану львенок с носорогом. Большая черепаха ехала в брюхе у крокодила и думала, «Если б не побоялся, если б носорог не испугался». «Я бы им столько песен придумала!» «Ой!» — вдруг вскрикнула черепаха. «Что это?» «Вода!» — спокойно сказал кто-то. «Пьет. Эль просачивается. Кто?» «Да крокодил!» «А ты кто?» «Так я тебе и сказала! Сам-то ты кто?» «Я черепаха». «Ври!» И кто-то беззвучно захохотал. «Правда, я большая черепаха!» Сказала черепаха «Меня крокодил съел!» «Всех съели!» «А вы... а ты кто?» «Так я тебе и сказала!» ложилась никого! Проснулась уж тут, как тут! Докажи!» «Что?» «Что черепаха!» «Как же я докажу? Ведь темно!» «То ты одно!» Захихикал кто-то «А вдруг ты не черепаха? Крокодильчик Крокодил крокодильчика съел А ты меня Выходит я уже буду два раза как проглотченная Разве выберешься? А вы... А ты уже была? А то! Давай на ты, ладно? так да кто же ты? Сижу, значит, это в крокодиле а В этом? Нет, в другом Сижу день, сижу два, скуча понятно Не попрыгать, не поплесать, и тут... бум бум бум Раздалось сверху. Что это? прошептал черепаха. Это он так внутренним голосом говорит. Ну, вот и... И тут плюхаться рядом у датчик. У питон, то есть. Он питоном представился. Неужто, говорю, ты меня съешь сам ведь, проглоченный? Конечно, говорит, есть охота. «Да кто же ты?» «Не делай этого, говорю!» Не слушая черепаху, продолжал кто-то. «Мы лучше на волю выберемся, иха!» Смеется, ну, прям как осел. Никогда бы не поверила, что змеи так хохочут. «Кто же ты?» «Так я тебе и сказала. Отсмеялся и ко мне. Все-таки, говорит, я тебя съем!» Так ведь проглоченный ты, кричу, проглоченный! А он, что, что проглоченный, раз я тебя еще проглотить могу? И расхохоталась. Стали мы бегать, он за мной, я от него, да разве тут разбегаешься? Схватил, эх ты, говорю, в крокодиле тебе только и место. Хорошо хоть солнышко больше не увидишь, а он... бедная Вздохнула черепаха. Брось, бедная, я на него как закричу. Стой, выберемся. Он отступил, ну, признавайся. Ты змея? Я же сказал, большая черепаха. Будет врать, говори, змея. Да черепаха я, черепаха. Чем докажешь? Молчишь? Ты пощупай меня. Как же пощупай? Тут ты меня и схватишь. Неизвестная черепахи личность развеселилась ладно слушай как говорит выберемся а так говорю когда эти спят пасти разевают уснят мы выползим вот пришла ночь бу бу бух забуха сверху вылез куда то заметила неизвестная личность во по брюху молотит эй черепаха закричал крокодил Спой что-нибудь. Я от тебя как большую песню съел, а? А ты слышишь, сказала черепаха. Ха! Крокодила слушать. Какая же ты песня, если ты черепаха? Я пою. Ладно, споёшь. И неизвестная личность продолжила свой рассказ, а крокодил поплыл дальше. Попал мы, Я впереди, питончик сзади Только, значит, ночным свежим воздухом донесло Как этот, как его... Питон, подсказал черепаха Да нет, крокодил, как чихнет Зубы, бац, вот настолько прошли и держит А мы в горле стоим Осталось-то по языку перебежать и все Затаились и дышим А Питон и шепчет Как откроется? Я первый Я длинный Что, что откроется? От волнения у черепахи осип голос Да пасть! Ну ты прям совсем не сечешь Открылся, Питоша пошел А воздух свежий, хороший у него Возьми и закружись Голова? но крокодиль-то душно было Выполз он до половины и лежит тут я Не знаю, кто ты, но ты молодец, сказала черепаха По языку проскакала, охвать его и тащу А крокодил? Глаза вытаращил, спит Ой Тяну я удавчика, сама думаю И на что я его вытаскиваю, ведь съест yes. И действительно, вытянула, отползли мы в сторону А он и говорит, спасибо, Мартин Мартышка, хочешь, я тебя съем? Ну, я убежала. Как же ты опять в крокодиле оказалась? Ха, как? Сижу, солнышко светит, слышу, кто-то поет. Я, говорит, на солнышке лежу, и я легла. Только глаза закрыла, раз, и в крокодиле. И об этих песенников. Бедная обезьянка. А ты откуда знаешь, что я есть мартышка? Темноте видишь, змея? Да ты же сама сказала. Как же? Жуди, скажу я. Не бойся меня, не бойся, сказала черепаха. И тихонько запела. Голова болит, болит, рядом львеночек стоит, Как ладошкой океана лапой шевели И вправду поет, подумала обезьянка. слушай — сказала она. — А ведь твой голос мне знакомый. И тут опять забухала наверху, и крокодил закричал. — Эй, черепаха, слышишь, что ли? Океан, моря прибыли!